Эти люди могут крикнуть мне: "Рок, остановись, поверни своё колесо назад". А я спрашиваю: "Стоит ли помогать этим глупцам, только даром колесо тратить? Думаете, что им-то изменится? Нет. Все ошибки повторятся вновь. А это уже называется судьбой. А это совсем другая тема". Si re dis si re si re die si re si lo solvet se plu in fall viuant des der gait des der da si Господа, я вижу, что вы в глубине души сильно заинтересованы. Что же это за седьмой способ соблазнения? Небось, каждый мужчина сейчас думает, «Эх, узнать бы этот верный, всегда бьющий в цель номер, сделаться бы Алладином, обладателем волшебной лампы, которая творила чудеса». Номер седьмой. Ну что ж, открыть вам его, господа? Вы подумайте. Вы подумайте простой, верный, удивительный способ. Правда, он не очень скромен, но я надеюсь, вы окажетесь философами и не будете очень возмущаться и негодовать по поводу седьмого номера. Будьте спокойны. Сущность седьмого номера не сложна. Не нужно много слов. Вернее, даже совсем не нужно слов. Номер седьмой. Аркадий Оверченко. Чёртова дюжина. Спектакль Ярославского академического театра драмы имени Фёдора Волкова по пьесе Ольги Никифоровой. В спектакле заняты актёры: Валерий Кирилов, Наталья Асанкина, Кирилл Искратов, Николай Шрайбер, Николай Краснопёров, Юлия Знакомцева, Елена Шевчук, Юрий Круглов, Анна Ткачёва, Татьяна Исаева, Евгения Родина, Олег Новиков. Владимир Шибанков, Виталий Даушев, Александра Челингири, Ирина Веселова, Руслан Халюзов, Ирина Сидорова, Владимир Майзингер, Любовь Веташкина, Наталья Мацук, Семён Иванов, Ольга Старк, Валерий Соколов, Илья Воранкин, Алексей Кузьмин, Наталья Терентьева, Игорь Сидоренко. Режиссёр-постановщик Александр Кузин. Композитор Игорь Есипович. Режиссёр радиоверсии Максим Осипов. Звукорежиссёр Дмитрий Житомирский, продюсер Марина Богдасарян, руководитель проекта Вячеслав Умановский. Особая благодарность Союзу театральных деятелей и лично его председателю Александру Колягину. Спектакль записан в рамках проекта Россия на бис в 2011 году.